Обратный отчет. 6. Настоящее уже содержит в себе прошлое. И следствие уже содержится в причине. Андрей Брэксон. Французский философ. 1859-1941 Солнце медленно катилось к горизонту. Мои часы все еще показывали время в Альберте, но положение солнца примерно соответствовало половине четвертого дня. Нос у меня был немного заложен, возможно, от слез, но с той же вероятностью от пыльцы. Маленькие золотистые мошки и что-то вроде семян одуванчика плясали в воздухе вокруг меня. Однажды я увидел маленькую черепаху, ползущую мне на перерез, на косолапых морщинистых ногах. Казалось иронией судьбы, что это неуклюжее создание переживет грядущую катастрофу, которая убьет всех могучих динозавров до единого. Внезапно лес впереди исчез. Я вышел к отвесному обрыву рыхлой красновато-коричневой породы. Его край щетинился пнями обломанных деревьев. Внезапно, без всякого предупреждения, я набрел на глубокую долину примерно километр о в длину и полкилометра в ширину. Она выглядела как угольный разрез, совершенно неуместный среди всей этой первозданной дикости. И там были динозавры. Это была мечта палеонтолога и ночной кошмар большинства обычных людей. Два, нет, три трицераптоса. Такое же количество небольших тиранозавров и один крупный, крупнее даже, чем тот монстр, которого мы с Кликсом видели вчера д н е м Стада страусообразных орнитобимидов, четверо утконосых гидрозавров. Двое из гидрозавров, по-видимому, принадлежали к роду Эдмонтозавр, в котором утконосость наиболее развита. Кератиновые футляры в передней части их лопотообразных клювов были похожи на черную губную помаду. У второй пары утконосых были головные гребни, для конца мелового периода большая редкость. Гребни эти не походили ни на что, виденные мною прежде. Один трубчатый выступ поднимается прямо вверх, второй, длиннее первого, идет параллельно спине. Три из четырех гадрозавров удалялись от меня на колоссальных задних ногах и похожих на руки в перчатках передних. Их толстые, уплощенные хвосты мотались взад-вперед, как маятники. Четвертый, один из эндоматозавров, поднялся на задние ноги, безразлично обозревал окрестности. По долине также бегали несколько десятков троадонов. Где-то две трети из них были ярко-зеленого цвета, как те, которых мы встречали вчера. Остальные были меньших размеров и коричневатые. Вероятно, самцы. Группа троадонов, три самца и две самки, галопом неслась к дальней стене долины, вздымая своими птичьими ногами облачка пыли. Они покрыли 5 сотен метров за такое время, что олимпийский чемпион, в сравнении с ним, показался бы инвалидом. Их целью было скопление неподвижных объектов, которые я поначалу не заметил. Три гигантские бурые сферы, троицы тех странных дышащих марсианских кораблей, опирающихся на свои бесформенные улиточные ноги. Не знаю, где гуляло мое соображение последние несколько минут, но теперь оно снова прочно уселось на насест. Я понял, что случайно стал шпионом в лагере хетов. И если я собираюсь и дальше за ними шпионить, то будет лучше, если меня не будет видно. Я брякнулся на пузо. Жужжание насекомых на какое-то время прекратилось. Их туча осталась в том месте, где была моя голова. Черт! Микрокамера! Она по-прежнему выключена. Я нашарил выключатель, потом поднял на комарник, чтобы вытереть потное лицо. Было жарко, как в аду. Я оперся на локти, п р е д с т а в и л глазам бинокль и навел его на один из хетских кораблей. Он и правда был того же типа, что и тот, на котором мы с Кликсом летали вчера. 60 метров в диаметре, покрытый шестиугольной чешуей, п у л ь с и р у ю щ и й при дыхании. Воздух разорвал жалобный крик, горловой рев, к о т о р о м казалось, в равной степени сплелись боль и тоска. Я осмотрел долину. Огромный кроваво-красный т и р а н о з а в р присевший на песок. Толстая желто-белая колбаса выпала у него между ног, и я догадался, что он, она, откладывает яйца. Как только мягкая кожистая скорлупа коснулась песка, откуда-то выскочил жилистый траадон, подхватил его и бегом унес вверх по языку и вертикальную щель пасти одного из космических кораблей. Несчастная т и р а н о з а в р и х а по-видимому, находилась под хетским контролем. Ни одно животное не станет откладывать яйца вот так вот, в чистом поле. Но, несмотря на сидящего внутри марсианина, она издала еще один, берущий за душу крик, крик матери, потерявший дитя, более сильное проявление материнских чувств, чем я мог ожидать от мезозойского хищника. Несколько минут спустя, заметной натугой, она выдавила из себя еще одно яйцо. Оно также было подхвачено двупалыми передними конечностями Траадона и мигом унесено на корабль. Я сочувствовал гигантской рептилии. Видеть, как того, кого ты любишь, забирают у тебя, я знал, что это сильнее любой физической боли. Я тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть мучительные мысли из черепа. Мое движение переполошило насекомых, засевших на марлевом накомарнике моего тропического шлема, и они снова зажужжали. Я сконцентрировал внимание на одном из трицераптосов. Чарльз Р. Найт, отец научного изображения живых динозавров, всегда рисовал трицераптора так, что он напоминал танк. Как и многие палеонтологи, я впервые заинтересовался динозаврами в детстве, увидев в книге работы Найта. выполненные сто лет назад. Так вот, сходство трехрогового зверя, которого я видел перед собой с реконструкциями Найта, было просто поразительно. Четвероногий огромный костяной воротник с волнистым краем вокруг толстой шеи. Два массивных белых рога, торчащие из головы прямо над крошечными глазами. Еще один поменьше на верхней части клюва, напоминающий клюв попугая. Однако у животного были также украшения, неизвестные во времена Найта, поскольку он работал сильно поврежденными образцами. Крошечные рожки свисали вниз с углов черепа в районе ч е л ю с т н о г о сустава. В месте соединения надглазных рогов с черепом также имелись короткие рожки, торчащие назад. Край его воротника усеивали приземистые треугольные колючки, делая его похожим на дисковую пилу. Зверь был добрых 6 метров в длину, от кончика надглазных рогов до кончика бугристого хвоста. т р и ц е р а п т о с ы Найта имели однотонную серо-коричневую раскраску. Шкура же настоящего была зеленоватой. и Ее усеивали большие оранжевые кляксы. Их расположение напомнило мне, что... Что? Камуфляжную одежду? Цвета другие, но принцип определенно похожий. Внезапно т р и ц е р а п т о с которого я рассматривал, сдвинулся за пределы поля зрения бинокля. К тому же времени, как я снова на него навелся, он повернулся в противоположную сторону, так что теперь я видел его правый бок вместо левого. Я убрал бинокль и увидел, что два других л и ц е р о г а становятся рядом с первым. Их лицевое вооружение грозно выставлено вперед, словно рыцарские копья. Одно из животных рыло землю коренастой передней ногой и выглядело очень похоже на быка перед атакой. Я взглянул на дальний край долины, и у меня отвисла челюсть. Три механических танка размером чуть меньше рогатого динозавра появились возле хетских кораблей. Приземистые, формой н а п о м и н а ю щ и е жуков, они были выкрашены в зеленовато-голубой цвет, пронизанный красными прожилками. Цветовая схема, очень напоминающая раскраску т р и ц е р а п т о с о в В случае с танками это наверняка был камуфляж. Из чего следовало... Ну, пока непонятно, что следовало. У каждого танка была коническая кристаллическая труба, смонтированная на полусферической турели. Танки, д о л ж н ы быть, появились из кораблей, поскольку толстогубые рты всех трех пульсирующих сфер были теперь раскрыты, и пандусы-языки свисали на землю. Эти танки были первыми машинами, что я видел у хетов, и они выглядели неуместно рядом с живыми космическими кораблями и транспортными динозаврами. Они словно были продуктами технологий совсем других инопланетян. Это впечатление еще более укрепилось, когда я заметил на закругленном боку танка открытую дверь. Хотя ее размер был где-то метр на два, то есть достаточно для Хетте, едущего на верном Траадоне, ее ориентация была неправильной, больше в ширину, чем в высоту. Внутри первой двери виднелась вторая, вместе они образовывали шлюзовую камеру. Трицераптосы стояли в сотне метров от танков и как будто бы ждали какого-то сигнала. Многие из остальных динозавров – тоже сходились к ближнему концу долины. За исключением б е д о л а г и т и р а н о з а в р и х и которая лежала на брюхе неподалеку от кораблей, по-видимому, не в силах подняться. В этот момент стало понятно, какими из животных управляют хеты, а какими нет. Трио мелких т и р а н о з а в р о в застыло в напряженном ожидании, как и гигантская самка т и р е к с По-видимому, огромные тераподы считались слишком опасными, чтобы позволить им разгуливать на свободе. Мирными же гидрозаврами, по-видимому, никто не управлял. Один из них и с п р а ж н я л с я другой в перевалку отошел в сторону и начал ворошить землю своими лопатообразными челюстями в поисках крышков. Примерно половина страусоподобных орнитомимидов, по-видимому, контролировались хетами, потому что они тоже внимательно следили за противостоянием танков и трицераптосов. другая же половина продолжала заниматься чисткой себя и соседей. Что же касается троодонов, они почти поголовно не сводили своих ярких глаз с разворачивающейся перед ними сцены. Очевидно, обе стороны ждали, что противник сделает первый шаг. Ожидание, я еще не знал, чего именно было почти осязаемым, и я обнаружил, что затаил дыхание. Сеунды проходили за секундами, Жужжание насекомых было похоже на гудение электрических моторов. Внезапно средний танк выпустил кристаллический снаряд. Его было трудно заметить, просто отблеск света в воздухе. Как только рогачи услышали выстрел, раскатистый металлический звук, похожий на звук снимаемого металлического листа, они тут же ринулись в атаку. Для животных их комплекции они двигались удивительно резко. Под их ц в е т а с т о шкурой перекатывались мускулы. Могучие, полные сил существа. Даже на таком расстоянии я животом ощущал, как сотрясается земля у них под ногами. Один из них свернул вправо, его тело метнулось в сторону, словно сработавшая мышеловка. Второй продолжил атаку, но начал вилять, исполняя безумный танец, следующий шаг которого мог предсказать только он сам. Третий Трицераптос К моему удивлению, поднялся на дыбы и издал сложный модулированный рев. Он снова упал на четыре ноги и метнулся влево. В то место, где он только что стоял, ударил снаряд, взметнул фонтан земли. Тот, что едва избежал смерти, ринулся вперед еще быстрее. Его ноги работали как поршни. Он избежал второго выстрела, снова встал на дыбы. Кристаллический снаряд разорвался прямо перед ним. Там, где осколки проникли сквозь шкуру, на брюхе появились красные отметины. Склонив висящую не меньше тонны голову и направив надглазные рога строго в п е р е д живой таран ударил по жукообразному танку. Рога пробили его корпус, и послышался хлопок, с которым внутреннее давление уравнялось с наружным. Трицераптус у п е р с я передними ногами, согнул в коленях задние и напряг шею. Сухожилия надувались, Мышцы взбугрились, и с натужным ревом он поднял насаженный на рога танк на метровую высоту и тут же ударил его о з е м ь Он быстро повторил операцию еще дважды, и корпус танка треснул, как яичная скорлупа. Сквозь трещины я смог заглянуть внутрь. Внутренняя поверхность была покрыта каким-то переливающимся металлом янтарного цвета. В это время оставшиеся два танка Выпускали снаряд за снарядом своего кристаллического боезапаса, звук их выстрелов разносился по долине и эхом отражался от склонов. Танки, похоже, могли двигаться в любом направлении. Они с легкостью скользили вперед, назад, влево и вправо. Другие два т р и ц е р а п т а с а плясали, уклоняясь от выстрелов. Один из них увидел возможность, когда прозрачное дуло орудия вильнуло в сторону, чтобы выплюнуть снаряд в другого рогача. Она атаковала, пригнув голову к земле и вогнала надглазные рога под днище линзовидного корпуса танка. Быстрым движением он перевернул танк на спину. Подбрюшье танка, сделанное из того же янтарного металла, было покрыто плотными рядами блестящих шаровых подшипников примерно метрового диаметра, чем и объяснялась его маневренность. Я взглянул на зрительскую трибуну. Даже незанятые хетами динозавры начали проявлять интерес к битве. Они поднимались на задних ногах и стояли так, уперев в землю хвост. Управляемые же хетами животные стояли спокойно, ничем не выдавая мыслей своих хозяев. По-видимому, один из т р и ц е р а п т а с о в на какую-то секунду отвлекся от боя, Я снова направил бинокль на схватку как раз в тот момент, когда кристаллический снаряд взорвался вспышкой зеленоватого света прямо у него на лице. Взрыв разбил его костяной воротник и снес назальный и один из надглазных рогов. Они взметулись н в небо как ракеты. Залитый кровью и без половины черепа трицераптос умудрился-таки атаковать еще раз. как он мог двигаться, если его мозг... ну конечно. Внутри животного сидел хет. Он, должно быть, находился за головой, возможно, вытянувшись вдоль спинного мозга для лучшего контроля над телом. Представляю, как он занят должно быть сейчас, взяв на себя автономные функции рычага, на которые только и хватало крошечного мозга гиганта. Ходячий труп т р и ц е р а п т о с а врезался танку в бок, и от удара тот, завертевшись, отлетел в сторону. Трицераптос, который ранее поднял танк на рога, к этому моменту успел освободиться от его искореженных обломков и тоже бросился на уцелевшего противника. Поднявшись на задние ноги, он сделал выпад головой и перекусил прозрачный ствол танкового орудия. Два уцелевших Трицераптоса навалились на танк, толкая его к дальнему склону долины. Животное с наполовину снесенной головой, по-видимому, слепое, свалилось на брюхо. Его ноги подломились так, что это причинило бы ему страшные мучения, останься у него орган, с помощью которого можно было бы было чувствовать боль. Я сделал наезд на его разбитую голову и смог разглядеть, как фосфорицирующий голубой комок размером с пляжный мяч, значительно больше, чем те хеты, которых я видел до сих пор, вытекает из расколотых костей на пропитанную кровью землю. Я повернулся посмотреть на оставшийся танк. двое трицераптосов по-прежнему пихали его плечами от каждого удара на корпусе танка оставалась небольшая вмятина за несколько минут динозавры прижали жукообразный механизм к дальней отвесной стене долины я убрал бинокль и осмотрел сцену целиком один танк разбит другой перевернут вверх тормашками и третий взят в плен невероятно я отснял несколько кассет фотографий Цифровую камеру я оставил на Стернбергере, но все равно знал, что мне будет нелегко убедить Кликса в том, что я видел. Окаменелые останки Трицераптосов составляли две трети всех находок на территории Альберты и Вайоминга, относящиеся к последнему миллиону лет мелового периода. Я попытался представить себе, какие разрушения может причинить стадо, ударная группировка этих животных, Я вспомнил с к р е ж а щ у щ и е слова марсианского хетта, произнесенные плюющимся кровавой слюной Траодонтом. — Мы тоже пришли в это место из-за здешней жизни. — Ну, еще бы.